Атланта Атланта встретила нас прекрасной погодой и синим небом. Черный микроавтобус быстро вез нас в сторону отеля Интерконтиненталь Бакхет. Роскошный холл и радужные лица встречающей компании были выше всяких похвал. Стефан надел капюшон и солнечные очки еще в аэропорту. С его ростом сложно оставаться малоприметным, но именно в силу того, что он отказался от свиты телохранителей и прочего штата работников, вроде стилиста, личного повара, дизайнера и визажиста, следующих по пятам, ему было по силам скрываться от толпы поклонников и фоторепортеров. Еще в самолете он заикнулся о том, что пользуется услугами местных стилистов и дизайнеров, а наряды, подбирает себе сам, обращаясь за редким исключением к робу, да и то для очень особенных случаев, вроде вручения наград. Непритязательность — тоже часть имиджа. свой в доску парень, чувак из дома по соседству. Это создает образ земного и досягаемого человека, что выглядит привлекательным для аудитории. Все эти трюки мы изучали еще в университете. «Меня не проведешь». Хотя в его решении обходиться маленькой командой есть и финансовая подоплёка. Зачем платить штату сотрудников, когда можно оплачивать только сдельную работу? Это, на мой взгляд, умно. Нам выдали ключи от номеров, и Вероника поспешила напомнить о том, что на отдых времени осталось не более двух часов. Я вздохнула с облегчением. Безумно хотелось в душ и хотя бы полчаса понежиться в кровати без кроссовок. Я скинула вещи рядом с кроватью, разделась и побежала мыться, напевая песню, которую пел Стефан в аэропорту. Боже, какое наслаждение просто постоять под горячей водой. М -м -м. Впрочем, моя релаксация длилась недолго. Едва я успела натянуть на себя халат после душа, как в дверь моего номера кто-то очень настойчиво постучал. «Эй, коротышка, ты там жива? Пустишь?» «Какой же он беспардонный!» — подумала я. «У вас что-то срочное?» Я приоткрыла дверь, просунув голову в коридор. «У меня несрочного не бывает, пусти меня!» Он нахрапом влез в номер и вкатил за собой вешалку с одеждой. Стефан широко улыбнулся и заявил. «Поможешь выбрать, что надеть на интервью. Я хочу выглядеть так, будто всю ночь занимался любовью, а на рассвете прикорнул на часок-другой. Затем, приняв ванну и уложив небрежно волосы, завалился в студию. Усекла? Усекла. А вы ведь и впрямь спать сегодня не собираетесь. Вы же собирались крепко выпить». «Молодец, коротышка, и ты пойдёшь выпивать со мной. Но я не пью, и потом, если мы оба напьёмся, кто будет за вами следить?» «Да ладно, посидишь за соседним столиком, поглядывая за мной. Можешь пить кофе, чтобы не уснуть. Такой расклад мне нравится больше. Кстати, могу предложить вам чудо-маску, чтобы выглядеть как после счастливой ночи, а не как после ночи усиленных возлияний». «Я тебе покажу, что есть у меня в арсенале. После моих средств по уходу кожа выглядит, как у младенца». Его кожа была действительно очень ухоженной, здорового персикового цвета. Глядя на неё, сложно было поверить в не очень-то правильный образ жизни Стефана. «Что, рассматриваешь кожу?» «Я регулярно голодаю, неделями поглощаю один экстракт артишока. К тому же более 20 лет веган». «Наверное, поэтому и сохранился довольно свежим». Самодовольно, поглядывая в зеркало, траторил он. «Да уж, свеженький просто персик». Съязвила я и скрылась в ванной. «Эй, Вив, что мне надеть?» «Я сейчас. Только оденусь. Подождите минутку, окей?» Торопливо одеваясь, я бурчала себе под нос, какой же он всё-таки душный. Видимо, личного пространства мне отныне не положено, будет всё время меня доставать. В офисе работалось куда спокойнее. Нацепив вымученную улыбку, я вышла к нему и принялась выбирать его завтрашний наряд. Мы сошлись во мнении, что ему более всего подойдут слегка потёртые джинсы на размер больше обычного, чтобы он казался ещё стройнее, полупрозрачная почти небесная туника и лёгкие синие кеды. В качестве украшения мы выбрали браслеты на запястье из эко-кожи и серёжку-гвоздик в левое ухо. Так вы будете выглядеть, как всегда, крайне демократично, свежо и здорово. «Отлично. Мне нужно выглядеть влюблённым и счастливым. Пожалуй, напьюсь покрепче», — подытожил он и разразился идиотским смехом. Ему позвонили на мобильный. Нехотя ответив, он показал мне жестом, что выйдет на минутку. Вернулся, правда, через полчаса мрачным, впрочем, уверяя меня, что всё отлично. Он завалился на мою кровать и раскапризничался, как маленький. «Позвони и закажи нам кофе и фруктов. Нет, сначала поснимай меня». «Прямо здесь? У вас ведь наверняка номер получше моего. Пойдёмте к вам. Мне не лень, правда?» «У меня такой же номер. Снимай меня здесь». Он снял фуфайку и начал позировать. «Надо отдать ему должное. Делал он это мастерски». «Сними меня так, словно ты моя девушка. Это спонтанная фотосессия, а я буду позировать нехотя, будто уверен, что недостаточно хорошо выгляжу. Окей?» Не уверена, что поняла, чего вы от меня хотите, но я попробую. Он крутился на моей постели, как волчок. Измял простыню, сбросил покрывало, разделся до трусов. Чуть выше поясницы красовалась татуировка. «А тату снимать? Или вы её не выставляете обычно?» «Снимай всё, потом выложишь на фейковом аккаунте, который есть у Вероники, как будто фото личные и просочились в сеть, не согласованно со мной. А завтра их уберём, правда, они всё равно успеют разлететься. Но в этом и вся изюминка. Сечёшь?» Я скакала вокруг, как сайгак, и всё равно едва поспевала за ним. Взмокла, но вошла во вкус. Мне понравился этот его стихийный выпад. И только мы разогрелись до самого предела, только у меня стали выходить лучшие кадры, как нас прервал чей-то громкий стук в дверь. Это была Вероника. «Оу! Как тут горячо!» — хихикнула она и плюхнулась в кресло. «Слушай, Стеф, для съёмок всё готово. Едем завтра после интервью. Ты помнишь, что интервью в 8.30 утра? А начало съёмок уже в 11. Сегодня вечером у тебя домашний арест, окей?» «Меня смутило то, что она нисколько не удивилась нашей двусмысленной сцене, ведь я не была, но не так как личный фотограф. Наверное, он часто такое выделывает», — подумала я и немного расстроилась. «Всё-таки это лестно, быть доверенным лицом такого человека». «Раскатала губу», — подумала я. «Ну да ладно». Между тем, они уже о чём-то спорили, пока я погрузилась в свои размышления. «Не, какой, к чёрту, домашний арест? Я хотел встретиться с Джессикой и Шаной. Ты же знаешь, как они по мне скучают?» «Стеф, я знаю, что они шальные. И всё закончится казино, снежком и полицией. Нам не нужна шумиха в прессе. Мы от последних исков ещё все дыры не залатали. Ты забыл?» «Вероника, не занудствуй, я не стану напиваться, со мной пойдёт Вивьен и будет меня контролировать». «Ага, конечно, посмотри на неё, её саму опекать надо, какой из неё контролёр?» Тут вмешалась я. «Вероника, я справлюсь, если вдруг увижу, что сильно горит сразу позвоню вам или Майклу». Они в один голос проорали. «Только не Майклу!» «Только не ему, ему ни при каких обстоятельствах», — вопил Стефан. «Ладно, ладно, мне дважды объяснять не нужно, я поняла». Стефану снова позвонили, и он буквально выбежал в коридор. Странно. Вероника сделала брови домиком, скуксилась и чуть не расплакалась. «Понимаешь, Вивьен, если он опять напьётся, а опять прогремит в прессе, то наша продюсерская компания точно расторгнет с ним все контракты. Дела его не так уж и плохи». «Диски продаются, билеты на концерты раскупаются за полгода, их он пока не срывал, но то, что он вытворяет в преддверии концертов, вручений, каких-то важных моментов, заставляет меня задуматься об увольнении. Все мы слишком эмоционально вовлечены в его жизнь, которую он так безалаберно и планомерно разрушает». «Я всё время волнуюсь за него, хотя и не должна. Это всего лишь работа. Ты поймёшь меня, если продержишься тут весь испытательный срок. Главное, не давай ему срываться, раз уж он тебя подпустил ближе обычного, будь начеку. Собственно, это и есть самая важная часть твоей работы», — заключила она и тяжело вздохнула. Я села на край своей перевёрнутой кровати, поправила растрёпанные волосы и глубоко задумалась над тем, во что же я всё-таки вляпалась. На пороге снова появился Стефан, ещё мрачнее, чем после первого телефонного разговора. «Кто тебя расстроил, мальчик мой?» — по-матерински ласково протянула Вероника. «Как обычно, всё как обычно. Как меня это достало!» «Ну ничего, когда-нибудь ты сумеешь с этим справиться, не переживай». Мне было неловко спрашивать, о чём именно шла речь, но для себя я решила, что это как-то связано с бывшей женой и детьми и не стала углубляться в размышления. Вероника потрепала его за волосы, обернулась и посмотрела мне в глаза с такой надеждой, что я дала себе слово не подводить её». Мне передали в руки взрослого капризного ребёнка с кучей дурных привычек и связей, которого было просто необходимо спасать от самого себя. «Ну что, коротышка, пошли клубиться? Вы же обещали выпивать в тихом месте. Зачем клубиться? Пойдёмте в какой-нибудь бар. Ладно, есть тут один. Я смотрю, Вероника тебя недурно обработала, глаза такие испуганные. Ты душ-то примешь? Вся вспотела. Я тоже приму. Можно у тебя?» Глаза мои сделались шире обычного. «Да не пугайся, не вместе! Ты не в моём вкусе, Вив! Выдыхай!» Это меня немного оскорбило, но я не подала виду. «Какой же он хам! Боже мой! Ну и пусть! Он же мой босс!» Он снова разделся до трусов и совершенно не по-джентльменски ушёл в ванную первым. Правда, вышел очень быстро, буквально через пару минут. «Видишь, как я быстро? Ты же не злишься, что я тут у тебя ошиваюсь? Мне немного одиноко, понимаешь?» «Конечно, понимаю. Я пойду, ладно?» — спросила я, стоя одной ногой в ванной. «Иди, я всё сказал».